Глава 23. Мыться и в туалет ходить будешь тут. Я мысленно прикинула, во что моей девичьей спине обойдется натаскаться воды в эту относительно маленькую, ведер на 20, лохань, которую я пыхтя приволокла и устроила в нише. Вырытый под шкаф. И тяжко вздохнула. Бедная я. Не попаданство, а каторга какая-то. Зато ниша пригодилась. В ней прекрасно разместилась еще одна емкость с тем самым памперсом на дне вместо унитаза. Выкуривать лиса наверх, где даже шторы прищепками не закрепить, слишком уж подозрительно будет выглядеть для каждого мимо крокодила, я больше не собиралась. Но прямо как в тюрьме, тот же схихидничал с кровати, привязанный по всем правилам паршивец. Он только что проснулся и уже успел познакомить меня с целым пластом местного ненормативного фольклора. Сообразил, что я его усыпляю, как только мне не нравится его поведение, и бурно высказал все, что думает по этому поводу. «А говорила-то, говорила, спасительница, как же, чем-то меня опоила, голова теперь трещит и пить хочется до ужаса». Я, кстати, заморочилась и заменила проверенный, но не слишком полезный эфир в воздушном пузыре на модифицированное местное зелье, узыпляющее немного медленнее, но тоже надежно. А то, если постоянно глушить парня наркозом, то, главзлум, неверный помощник достанется, а слюнявый идиот. «Чем надо, тем и опоила», — я просила на кровать и приставила к его губам пиалу с водой. Будешь плохо себя вести, так и оставлю спать навсегда. И страшно надругаюсь во сне. Так я и поверил, насмешливо расфырчался лис. И вообще, мне нравится твой запах. И твой голос. Так что можешь надругаться, я разрешаю. Даже за хвост можешь потрогать. И в доказательство обнял меня за талию тем самым хвостом, благо он на него привязан не был. Не наглей. По наглому меху я шлепнула. Чашку отобрала и вообще слиняла с лежанки от греха подальше. Запах ему нравится. Иначе я тебе твой хвост побрею. Будешь не лис, а крыс. Лежи смирно. Додумался шерстью и лозить по еще не зажившим ранам. «Убери конечность, спину мазать буду». «Что, ненасильно, неинтересно?» – тихиничил паршивец. Но хвост послушно убрал, уложив вдоль бедра. «Ммм, и пальчики такие нежные у тебя. Ты точно молодая и привлекательная девушка. Признавайся, ты спасла меня потому, что видела случайно в городе и влюбилась в мое красивое лицо? Я тебя впервые на поляне увидела, и если уж могла бы влюбиться во что-то красивое...» так только в голую задницу. Засмеялась я и шикнула, уловив, как заинтересованно поднялись торчком лисьи ушки. «Сейчас дофантазируется тут паразит. И вообще придержи коней. Может, я не дева, а вовсе даже нежная и привлекательная бабушка, которой ты во внуки годишься. Выздоравливай скорее, выправу же тебя. Так хоть вздохну спокойно. У меня и свои дела есть». «А какие?» Не отставал любознательный и настырный лис, тихонечко постановая себе под нос, когда я аккуратно обрабатывала следы от палаческого кнута. «Может, не стоит так быстро от меня избавляться, я тебе пригожусь?» «Это тебя не касается. Очень хотелось дать сам под подзатыльника, а лучше поджопник, но совесть не позволяла бить раненого». «Только помощи от приговоренного к казни преступника мне не хватало для полного счастья. Тебе сейчас ленять надо и сидеть тихо, пока про тебя не забудут, а не в чужие дела лезть». «Эх, если бы все так просто было. Понятия не имею, что с ним делать. Это я только так пугаю, что выгоню в чистое поле, как только поправится». На самом деле не рискну, где я потом буду его искать, когда придет время подсовывать главзлу. «Слышу, у тебя руки холодные, как у лягушки. Нагреть не пробовала? Донеслась очередная претензия от пациента, на что я едва слышно фыркнула. Да уж, видела бы он меня сейчас. Тут побольше сходства с лягушкой так-то. Можно об меня. Горячий обнаженный парень, лучшее согревающее средство. Хочешь проверить? протянул Лин тем временем соблазняющим тоном. Жажду просто. Лежи смирно, дай мази впитаться, вновь шикнул я на него. «Только и делаешь, что ругаешься. Бедный я несчастный». Заныл парень жалобно, и да нельзя противно, чтобы тут же прерваться и спокойным нормальным тоном спросить. «Кстати, по поводу здесь и ходить в туалет. Это значит, что ты меня отвяжешь?» «Размечтался. Максимум. Привязь сделаю чуть длиннее. Все по-прежнему под моим присмотром». «У, из Виргиния, проворчал он безлобно. «Слушай, раз выпускать меня отсюда не собираешься, я буду связан. Так, может, снимешь тогда повязку с глаз?» Так ослепнусь недолго, если постоянно держать глаза закрытыми, и вообще я темноты боюсь. От неожиданности я даже закашлялась, покачав головой. Ну каков наглец. Но только собралась ответить ему какой-нибудь колкостью, как меня внезапно начало накрывать неимоверной сонливостью, с которой совершенно невозможно было бороться. Только и успела сделать шаг к запасному тифику, противоположной от линии стены, и с пробормотать, что я на пять минуточек. И меня мигом выдернуло в знакомую темноту. Резко выдохнув, я развернулась к появившемуся следом Сияну. «Может, хватит усыплять меня по поводу и без?» — выпалила я и, увлекшись, едва не повторила все то, что услышала от Лини, часом ранее выдавшего точно такую же фразу. «Между прочим, в этот раз я дал тебе немного времени, не сразу призвал, невозмутимо, пожалуй, плечами и, не дожидаясь следующего витка моих претензий, так же спокойно продолжил. Дело есть». Дождь да уж догадалась, что не о пестиках и тычинках приспичило поговорить. «Вещаю уже», — фыркнула я, сердито скрестив руки на груди и чуть ли не притопывая ногой от нетерпения. Пусть Линя не ослаблен и привязан, но осознание, что я внезапно вырубилась в комнате с ним, знатно нервировало. Вряд ли удастся отговориться, что очень устала и решила вздремнуть. Или удастся. А может, получится убедить, что у меня там в стене ещё одна дверь, и я просто куда-то выходила? Ладно, потом разберёмся. «Главное, поскорее вернуться». «Ты ведь помнишь самого близкого спутника Санлини?» Начал Сиян издалека. «Ты о Гу Юнжене?» «Помню, конечно. Лечу, вот. Потом буду думать, как организовать их встречу». Кивнула я, чуть нахмурившись. Больше на ум никто не приходил. Сан-лин держался особняком и ни с кем не общался, кроме главзлодея. «Верно. А ты помнишь, что именно заинтересовало его в воришке?» До того, как он увидел его дар. по медленно продолжал Сиян, определенно не собираясь говорить прямо, чего от меня хочет. Удивило наличие подчиняющейся ему хищной злобной твари. Начала я уверенно и осеклась. Только сейчас я осознала, что меня несколько смущает в поведении Сан-Лине, лежавшего в моем подвале. Он ни разу не заикнулся о той смертоносной страшиле, которая по сюжету таскалась с ним повсюду и жрала всех, кого не попадя. И будь она при нем, его вряд ли так легко поймали бы и в принципе притащили на казнь. А это означает... Сан Линь должен был этой ночью спасаться бегством от стражи и свалиться в ущелье. Подхватив найденное там большое яйцо и рассчитывая позже им подкрепиться, от погони он удрал. А из того самого яйца и вылупился чуть позже тигр дракон. Неумолимо закончил Сиян. Но Сан Линь сейчас не в состоянии ни бегать, ни спускаться в ущелье. Не тем более хватать чужие яйца, протянула я тоскливо. Именно. Так вот, это твое второе задание. Радостно резюмировал бог, вынес с моим душераздирающим стоном.